Значение преданности учителю. Духовная связь с иерархом. 27 января 33 Вы пишете, что члены и группы ваши так разнообразны, но горевать об этом не следует, так же, как и судить слишком строго. У каждого свой подход. Опять приведу слова учения. Кто хочет самое легкое, кто предпочитает самое трудное — Кто не может говорить, но крепко стоит на дозоре? Кто имеет легкие слова и летит за ними? Кто ощутит самое важное явление? Но некоторые пожелают пребывать около неудачи. Можно бесконечно перечислять эти отличия. Но лишь наличность сердечного огня оправдает свойства личности. Так мы не устанем твердить о многообразии. Садовник знает, как. Сочетать растения, на то он и мастер сада. Обратите внимание на слова «лишь на личность сердечного огня» оправдает свойства личности. Потому особенная бережность нужна там, где вожжены огни преданности. Не беда, если они вначале и немного фанатичны. При дальнейшем углублении в учение жизни сознание их расширится, Вмещение засияет огнями непоколебимой преданности этой притворенной фанатичности. Ценны огни горения. Также они правы, не желая сейчас читать другие книги, чтобы не раздвоиться в мышлении для серьезного ученика, желающего стать учеником высшего иерарха, а не просто лишь слушателем Совершенно необходимо такое полное погружение на первых ступенях до его полного самоутверждения. Ибо чем иначе достигнет он объединения сознания с сознанием учителя, чем создает серебряную нить, связующую нас с учителем? Как вы уже знаете, лишь эта связь с учителем открывает все возможности. И связь эта создается лишь упорным трудом и неуклонным устремлением к единому фокусу. Ведь и в жизни каждый ценный росток ограждается заборчиком, чтобы ничто не нарушило рост его. Также не так уж не правы заучивающие слова учения. Текст учат в школах для укрепления памяти. Также и учение, когда горит в сердце. Оно утверждается краткими, непоколебимыми формулами. Некоторым легче усвоить точные выражения. Не мешайте каждому идти путем своей кармы. Лучше не принуждать там, где есть свои огни. Так гласит учение. Поэтому вы правы, не мешая этим огням преданности. Пусть горят они. Одно горение их – уже очищает окружающую атмосферу. И кто знает, сколько огоньков зажгут они, сами того не зная, ибо сила огней сердца действует мощно, хотя и незримо. Так на Востоке утверждают, что одно только присутствие в данной местности, Бхакти-йога, уже на миле кругом, оздоровляет и очищает атмосферу. И все прилегающие деревни духовно поднимаются. Так будем ценить всякое проявление бескорыстной любви.